Сердце кометы Который раз неслась комета навстречу Земле. Заметили ее уже давно, приписывая ее появлению и ей самой всевозможные небылицы от пристанища богов до предвестника войн и всевозможных катастроф. Появлялась комета вблизи Земли довольно редко, один раз в семьдесят с лишним лет. Ученые передавали друг другу свои знания, но понять ее происхождение, ее будущее, наблюдатели не могли. Летели ей навстречу автоматы, изучали, пролетали мимо, но все-таки это было не то, хотелось пощупать комету своими человеческими руками. Долго не могли прикоснуться к ней земляне, не могли проникнуть внутрь летящего впереди нее барьера. Хоть слабо, но все-таки барьера. Труден был путь в космос землян. Сначала робко и недалеко от Земли, потом все выше, дальше, к Луне, а потом еще и еще дальше летели посланцы землян, возвещая о новых и новых шагах во Вселенной. А комета то приходила к Земле, то уходила назад, в глубины космоса, унося в очередной раз свою тайну. Планета готовилась к новому появлению кометы. Люди ждали ее и были готовы к встрече. Мощная ракета вырвалась в космос, унося с собой тех, кто был готов прикоснуться к величайшей из тайн — сердцу кометы. Экспедиция была продумана до мельчайших подробностей. В середине группы кораблей летел Прометей, несущий самое дорогое, когда-либо рожденное на земле, людей. Рядом летел корабль-двойник, на всякий случай, вдруг что-либо случится с основным кораблем, тогда можно будет перебраться на него и вернуться на землю. Впереди летели три автомата-разведчика, глаза и уши экспедиции, вынесенные вперед. Расчет был прост. Эскорт кораблей должен был сблизиться с кометой, как бы сзади, догоняя ее. Так было безопаснее, чем вторгаться в ее пределы в лоб. Картина стремительно несущейся кометы была устрашающая. Пушечное ядро, выстреленное в глубине черного пространства неизвестным орудием, а далеко впереди барьер частиц, прижатый свечением светила. Казалось, что этот барьер сметет корабли, разбросает их в пространстве, утопит в глубинах черного бездонного космоса. Но мы упорно мчались ей навстречу. Нам была нужна ее тайна. Теперь мы уже гнались за кометой, четко различая ее сердце, черный шар. Осветящийся вокруг него ореол из ярких частиц дополнял видимую нами картину таинственности. Черный шар манил нас как магнит, притягивающий к себе железную песчинку. Погоня длилась долго. Автоматы, прокладывающие нам путь, не видели впереди опасности. Они разрешали нам лететь дальше и дальше. Шар медленно рос у нас на глазах. Зонды устремились в центр шара и пропали в его черноте, но сигналы от них говорили о том, что опасности нет, что там, в середине ядра, есть твердь плотная, которая может принять наш корабль. Все операции напоминали нам далекую историю, когда люди прокладывали себе путь к Луне. Наш корабль устремился вниз. Вот он нырнул в темную массу атмосферы и осторожно спускался все ниже и ниже. Вокруг корабля кружились крупные коричневые хлопья и больше ничего. «Мрачный снег», — назвали мы его. Локатор корабля нащупал в этой темноте твердую поверхность, и мы опустились на нее — лед, камни, песок, пепел. Вот все, из чего состояла Земля-кометы. Космонавты огляделись вокруг и застыли в удивлении. Посреди небольшого холма возвышался столб. Надпись, похожая на древнюю клинопись, гласила «Это все, что мы можем послать вам, предупреждая о разуме и доброте. Именно теперь». Когда в руках ваших познание огромной энергии и пространства, будьте разумными. Пепел, кружащий вокруг вас, и осколок планеты, когда-то родивший разум, но не осознавших это, вам пример. Колонну сняли, собрали немного пепла и вернулись на родную планету. А через десять лет корабль землян устремился в соседнюю галактику. Это был огромный корабль, строила его вся планета, а экипаж состоял из представителей всех стран и народов. Летели туда, куда указывала колонна кометы. Анализ показал, что она сделана так же, как колонна Чандрагупты, и земляне надеялись найти ее создателей, увидеть их новый мир.